Глава девятая Испортили ли шины сливы или просто отвернули непеля, выпустив воздух. К Виллеру было без разницы. В глубочайшем возмущении он быстро направился к особланке, Но на полпути остановился и стал соображать, если он сейчас уйдет, кто-нибудь обязательно въедет и займет его место. Вернувшись к номеру двадцать восемь, Он встал между желтыми разграничительными линиями. Его воинственная поза и сложенные на груди руки впечатляли еще больше из-за буйно стопорщившихся усов. Первая машина, въехавшая на стоянку, оказалась БМВ. Хм, пробормотал Квиллер под нос. Интересно, что БМВ делает на этой стоянке. Обладательницей БМВ оказалась чрезвычайно соблазнительная особа. Выйдя из машины, Она направилась к зданию. Это было то самое видение, которое пригрезилось к Виллеру прошлым вечером в вестибюле. «Простите, мисс», — проговорил он самым тонным голосом, на который был способен. «Вы идете в кособланку? «Именно таковым было мое намерение», — ответила она шелковистым голосом. У него не оставалось времени на изящный ответ. «Не окажете ли мне любезность? Попросите миссис Татл, прислать сюда Руперта». «Кто-то испортил мне шины», и он указал на поникшую машину в соседнем стойле. «У кого могло хохвостить безрассудство совершить подобный достойный? Всяческое воприцание акт», спросила она. Филлер подумал, «Она не настоящая, Роберт, запрограммирована из другой галактики». И совершенно спокойно он сказал, «Я занял его или ее сектор, потому что в моем стояла чужая машина, и думаю, ему или ей это не понравилось». «А с вами случались подобные несчастья?» «Слава Богу, я не злопамятна», — ответила женщина. «Буду счастлива прислать вам на помощь сторожа». «Не вступите в лужу», — предостерег Квиллер. «Они очень глубокие». Она наградила его томной улыбкой и отправилась к Касабланке. Квиллер в некотором остолбенении наблюдал за тем, как она уходит, с вожделением дуя себе в усы. Когда несколько минут спустя Руперт появился на стоянке, выяснилось, что шины вовсе не порезаны, просто выпустили воздух, и сторож сказал, что недалеко есть гараж, из которого можно вызвать механика с насосом. «А кто платит за номер 27?» – спросил Квиллер. – Понятия не имею. «Поскольку мои шины спущены, я сейчас въеду на свою стоянку и оставлю в ней машину на всю зиму. Буду ходить пешком или ездить на автобусе. Кстати...» «А кто эта женщина, которая ездит на БМВ?» «Винни Уингфуд», — сказал Руперт, — «манекенщица, живет на десятом». «Это ее настоящее имя?» «Понятия не имею, наверное, настоящее». «Если у Квеллера были мысли об отмщении наглому преступнику, думы о Винни Уингфуд его успокоили. На красном он поднялся к себе на четырнадцатый, рассеянно переоделся в красную пижаму вместо серого костюма и дважды накормил кошек. Себе он заказал пиццу по телефону. «Касабланка? Какой этаж?» спросил приемщик заказов. «Четырнадцатый». «В этом здании мы не поднимаемся выше третьего». «Хорошо, пришлите ко входу, я встречу посыльного», сказал Квиллер. В качестве разминки он отправился вниз по лестнице и между одиннадцатыми и десятыми этажами встретил бегуна. Тот теперь бегал между этажами. Улучив промежуток среди аэробических вдохов и выдохов, он объяснил. «Слишком грязно парковки», потом добавил. «А вы рано ложитесь спать?» Только тогда Квиллер заметил свою ошибку. Вернулся в пентхаус и переодел пижаму. В вестибюле седовласый мужчина делал полезные для организма упражнения. Быстро ходил туда-сюда, по всей длине холла, размахивал руками и исполнял какие-то выпады. Несколько оторвавшихся от общей массы прибывших забирали почту. В двери входила азиатка со своими двумя отпрысками, а Эмби, наоборот, собиралась выходить. «Пыталась вам дозвониться», — сказала она. не хочет, чтобы я привела вас к нему на ужин в субботу вечером. Помните его? Продавец из магазина. Кипер энд файн». «А по какому случаю?» «Просто так. Ему хочется с кем-нибудь посидеть. Да, он бывает временами невыносимым, но обычно еда хорошая, куда лучше той, что готовлю я, к тому же он знает все городские сплетни». «Принято!» — согласился Квиллер, не раздумывая. «Коктейль в шесть. Приходите без церемоний», — добавила она. «Кого-нибудь ждете?» «Да, посыленного из пиццерии. Кстати, Эмби, мне стыдно признаться, ведь я так и не знаю вашей фамилии». Она произнесла что-то типа Каубел. «Прошу прощения, по буквам можно Каубел. у -бел. «А вот ваша пицца, Квилл. Мне пора бежать, опаздываю». Пицца оказалась хороша. Пришлось признать, что она куда лучше, чем та, которую он ел в Мусскаунте. Сиамцам он дал с нее немного сыра и по кусочку пепперони. Затем включил кофейный агрегат и, взяв с собой кружку душистого напитка, отправился в библиотеку. Ему хотелось изучить скребл, в особенности правила подсчета очков и цену различных букв. Он хотел хорошо подготовиться к битве с графиней. Разложив доску, он высыпал костяшки, на хромированную поверхность и принялся составлять кроссворды, пытаясь строить слова по максимуму очков. Коко сидел рядом, близоруко наблюдая за игрой. Внезапно кот поднял мордочку и прислушался. И через две или две минуты в дверь постучали. Из вестибюля никто не звонил. Следовательно, это был жилец с Касабланки. И в голове Квиллера пронеслась фантастическая мысль. «Да это же, наверное, Винни Уингфуд». Затем появилась мысль попроще — Руперт. И все-таки он поглядел в зеркало, прежде чем открыть дверь, и провел по волосам пятерной. В холле стояла женщина в шубе, но это была отнюдь не Винни, а Изабелла — любительница выпить. В руках она держала бутылку. — Привет! — сказала Изабелла. — Вечер добрый! — ответил Квиллер с прохладцей. — Выпить хотите? — спросила она, игриво помахивая бутылкой. Другая рука сжимала воротник шубы, и Квиллер подумал, что там у нее надето. И надето ли? — Нет, спасибо, я завязал, но за предложение благодарю, — проговорил он быстро и монотонно, в надежде лишить ее иллюзий. «Войти -то — Войти-то можно? — спросила она. — Прошу простить, но я работаю, времени у меня в обрез. А не хочется ли малость отвлечься от этой работы? Шубка распахнулась И дичайшее предположение Квиллера оправдалось. Он сказал, «Вам лучше прикрыться, пока не простудились». Он мягко закрыл дверь, не отреагировав на пошлую ремарку, раздавшуюся ему напоследок. Пофыркивая в усы, он вернулся в библиотеку. «Это была Изабелла», — сообщил он Коко. «Жаль, что не Винни». Словарь у нее получше. В эту самую секунду, несмотря на 11 часов вечера, у него возникло непреодолимое желание поговорить с поли дунка. Он набрал ее номер. «Как я рада, Квил, что ты наконец позвонил!» – сказала она. «Я как раз о тебе думала. Ну, как там жизнь в развратном городе?» «Ты бы удивилась, узнав, насколько он развратен!» – ответил он. «Только сегодня мне выпустили воздух из шин, а голая женщина в шубе только что едва не забралась ко мне в квартиру». «О, Господи, Квил, ты, должно быть, сам ее подначил!» Я всего лишь поднял ее с пола, когда она вывалилась из телефонной будки. «Ладно, Полли, как дела в Мускаунте? Я начинаю упаковываться, чтобы отвезти вещи на склад. Будси помогает, забираясь каждую коробку. Он восхитителен, но помешан на еде. Квил, представляешь, пытается снять ее у меня с вилки. Растет. Пройдет с возрастом. У какой и Юм-Юм это все тоже было. А как им нравится на новом месте?» Юм-юм открыла для себя водяной матрас и теперь ловит кошачий кайф. Мы сколько учимся играть в скребл. Завтра иду на свидание с графиней. Поэтому надо хорошенько подучиться. О, она наверное шикарная дама? с тревогой спросила Полли. Не совсем. Она гостеприимна, но полностью выпадает из сегодняшнего дня. Не очень понимаю, как с ней обговаривать покупку недвижимости. А Касабланка действительно так хороша? Как ты о ней думал? И да, и нет, но мне захотелось написать о ней книгу. Жаль, Полли, что здесь нет тебя, и не с кем это обсудить. Мне тоже очень жаль. Я скучаю по тебе, Квил. Здесь есть интересные рестораны. Мы могли бы их исследовать. Квил, меня вот что беспокоит. Предположим, я въеду в твою квартиру. Подожди крикнул он в трубку, ничего не слышно. В это самое время над зданием закружил вертолет. Все, Полли, прости, что ты говорила? Просто тут над зданием кружил вертолет, и ничего не было слышно. Кошки его ненавидят. — А что происходит? — спросила она. — Совершенно непонятно. Они тут каждый вечер летают, светят прожекторами в окна. — Какой кошмар! А разве это не противозаконно? — Так что ты говорила по поводу въезда в мою квартиру? — Ну, предположим, я въеду, дело с Касабланкой накроется, и ты вернешься? — Мы решим проблему, когда до нее дойдет дело, — сказал Квиллер. Звони, если будет что-нибудь интересное. И так тоже просто. Звони. Обязательно, дорогой. И иногда он очень жалел, что не может подобрать нужные слова и объяснить Поле все, что он к ней испытывает. Несмотря на то, что Квиллер был профессиональным словоплётом, в присутствии этой женщины он становился неуклюжим на язык. Но она все понимала. Внезапно Почувствовав недостаток человеческого общения, Квиллер хотел было позвонить Эмби, но все же решил, что недостаток этот не до такой степени недостаточен. Коко, выпрямившись, сидел на доске для Скребла, навострив уши и встопорщив усы. По позе и исходящим импульсам Квиллер понял, что кот сотворил какую-то пакость. Короткий обыск выявил рассыпанные под столом фишки. «Ах ты, негодник!» «Ты думаешь, это смешно, да?» «Фрррррр!» – сказал кот. «Это что еще за новый звук? Будто костяшка от игры застряла у тебя в глотке?» Квивер нагнулся, чтобы подобрать фишку. И в ту же секунду Коко прыгнул вниз, хлестанув хвостом мужчину по щеке, не хуже Бича. «Слушай, хвост подбирать все-таки надо!» Коко на негнущихся ногах вышел из комнаты, единожды повернувшись, только для того, чтобы уничтожающе взглянуть через плечо. Его презрение было острее ножа. Квиллер недоумевал. Неужели он сказал коту что-то не то? Или, может быть, Коко сам пытается ему что-то передать? Он попытался составить слова из фишек, которые кот отправил под стол. Попотев немного, у него вышло хряк, трюк, трюм, храп и хрящ, которое принесло ему 34 очка. Квиллер <Marvel> поздравил сам себя. Похоже, он неплохо натренировался. А из фойе Коко посылал ему свою новую песню.